Листер тоже галисеец, они с Франка из одного города. А любопытно, как этим постовым нравится, что в такое время года идет снег. У них ведь нет высоких гор, как у нас, и там все время дожди, и всегда все зелено. В окне лесопилки засветился огонь, и Ансельма зябко поежился и подумал, «Черт бы побрал этого инглес! У нас в нашем краю галисейцы сидят в тепле и под крышей» а я должен сжаться тут за деревом и мерзнуть. Аютимся мы в какой-то норе среди скал, будто дикие звери. Но завтра, — подумал он, — звери вылезут из норы, и вот эти, кому сейчас так уютно живется, умрут, закутанные в свои теплые одеяла, как те, которым пришлось умереть в ночь налета на Отеро, — подумал он. Ему было неприятно вспоминать Отеро. Той ночью Ватеро он убивал в первый раз и теперь надеялся, что ему не придется убивать, когда наступит время разделаться с этими постовыми. Там Ватеро Пабло ударил ножом часового, которому Ансельмо набросил одеяло на голову, и тот, почти задохшийся, ухватил его за ногу и всхлипывал там под одеялом, и Ансельмо пришлось на ощупь тыкать его ножом до тех пор, пока он не отпустил ногу и не затих. Ансельма прижал его горло коленкой, чтобы не было крику, и все тыкал ножом. А Паблу тем временем швырнул гранату в окно караульного помещения, где спали постовые. И когда вспыхнуло пламя, в глазах стало так точно весь мир пошел с желтыми и красными пятнами. И тут в окно караульной полетели еще две гранаты. Пабло успел выдернуть обе чеки и швырнул гранаты в окно одну за другой и тех, кого не убило в постели, убило, как только они вскочили с постели при взрыве второй гранаты. Это было в те славные для Пабло дни, когда он точно дьявол носился по всей провинции, и ни на одном фашистском посту не могли спокойно спать по ночам. А теперь его песенка спета, крышка ему. Он точно обложенный кабан, думал Ансельму. Когда операция окончена виск прекратился, семенники выкидывают, и кабан, который теперь уже не кабан, идет искать их, уткнувшись рылом в землю, находит и съедает. — Нет, до этого у Пабло еще не дошло, — усмехнулся Ансельмо. — Ведь вот, оказывается, и на Пабло можно возвести напраслину. Но что он стал совсем не тот, — это верно, и что мерзости в нем достаточно, — это тоже верно. «Как холодно!» — думал он. «Хорошо бы Инглес пришел поскорее, и хорошо бы мне никого не надо было убивать в этом деле. Пусть эти четыре галисийца с капралом достанутся на долю тех, кто любит убивать». Так сказал Инглес. «Если потребуется, я выполню свой долг, но Инглес сказал, что я буду при нем на мосту, а этим займутся другие. На мосту будет бой, и если я вытерплю и не убегу, значит, я сделал все» чего можно требовать в этой войне от старика. Но пусть Инглесс приходит поскорее, потому что мне холодно, а когда я вижу огонь в окне лесопилки и знаю, что галисийцам тепло, мне становится еще холоднее. Хорошо бы сейчас опять очутиться у себя дома, и чтобы война кончилась. — Но у тебя больше нет дома, — подумал он. — Сначала надо выиграть войну, раньше этого домой не вернешься. В лесопилке один из солдат сидел на своей койке и смазывал башмаки. Другой спал, третий что-то стряпал, а Капрал читал газету. Их каски висели на гвоздях, вбитых в стену, винтовки стояли у дощатой стены. — Что это за места такие, что снег идет здесь чуть ли не в июне? — сказал солдат, сидевший на койке. — Это игра природы, — ответил ему Капрал. Сейчас еще майская луна, — сказал солдат, занимавшийся стрепнёй. Она еще не кончилась. — Что это за места такие, что снег идет здесь в мае? — твердил солдат на койке. — В горах снег в мае — не редкость, — сказал Капрал. — Я никогда так не мерз в Мадриде, как в мае. — И никогда так не парился, — сказал солдат, занимавшийся стрипней. — В мае погода всегда неустойчивая, — сказал Капрал. Здесь, в Костилии в мае бывает сильная жара, но бывает и холодно. «Или дожди заладят», — сказал солдат, сидевший на койке. «Прошлый год в мае месяце. Почти каждый день шел дождь». «Неправда», — сказал солдат, занимавшийся стрепней. «Кроме того, хоть это был май, но еще не кончилась апрельская луна».